33 Вся Илюхина команда была в приподнятом настроении. Очередной этап обучения был окончен. Квалификационный зачёт успешно сдан. Есть чему радоваться. Ещё и увольнение за пределы школы. Приятно всё же, чёрт возьми, получать поощрение из рук капитана и понимать, что в этот момент он мечтает тебя задушить. Значит, всё идёт как надо. Вот только радости Илья не ощущал. Всё заслоняло растущая с каждым днём тревога. Вести от непобедимого так и не было. Грэг ту же как в воду канул. На все запросы – нику-гу. Парень пытался гнать от себя мрачные предчувствия, но толку от этого было мало. Только интенсивная учёба хоть как-то отвлекала, но по вечерам, когда он оставался в каюте один, место себе не находил. «Лис, чего ты такой мрачный?» – хлопнул Илюху по плечу Норк, когда вся команда выковыривала себя из СПБшек. «Мы снова всех сделали, увольнительное в кармане, надо радоваться!» «Так я и радуюсь!» – выдавил из себя улыбку землянин. «Правда радуюсь?» «Да...» Рига сделал дурашливо задумчивую физиономию. Если вот это то, что у тебя сейчас на лице радость, то даже боюсь представить, что будет, если ты разозлишься. Ну вот как объяснить этому никогда не унывающему сгустку хорошего настроения, что у тебя сейчас на душе кошки скребут? А ведь еще придется разжевывать, кто такие кошки, со всеми вытекающими отсюда дополнительными вопросами. «Ну что ты пристал к человеку?» – вмешалась Бер. «Не понимаешь, что ли?» «Нет, объясните мне, дураку». «Да ну тебя, если дурак, то все равно не поймешь». «А чего это сразу дурак?» «Так сам же сказал». «Ну так я в переносном смысле». «А я в прямом», – отрезала Берана. «Лео уже больше полугода вести от своей девушки не получал. Сам бы как реагировал, если бы с тобой такое случилось» ну не знаю ой за что ах ты не знаешь Отвесила ему справа плюху мило а че сразу позатыник ай а что бы знал это прилетело слева о плюху трилы все все сдаюсь отскочил от близнецов рига знаете же что переживал бы «А чтобы глупых вопросов больше не задавал!» В унисон ответили блондинки. «Бери полотенце и пошли в душ! Впереди иди, чтобы мы видели!» Риго закатил глаза в притворном горе и, подхватив свое и девчачье полотенце, поплелся в душ под конвоем. «Надо отдать должное девчонкам. За парни они взялись всерьез». Когда-то в шутку сказанные слова вылились в настоящие чувства, при этом никакого пресловутого любовного треугольника не образовалось. Сёстры вполне гармонично себя чувствовали, деля одного мужчину на двоих. Видимо, сказалось то, что они всю свою жизнь все делили пополам и вообще себя отдельно друг от друга не представляли. Да и вообще В империи многоженство не запрещалось, а было хоть и не повсеместным, но вполне обычным явлением. Правда, и не поощрялось. Просто при регистрации повторного брака спрашивалось мнение второго супруга, и если он или она были не против, то брак регистрировали. Почему бы и нет? Если хочет женщина жить сразу с несколькими мужчинами, а те при этом не против делить одну женщину, то и бог с вами. «Живите» тоже и наоборот. Сам же Норк и вовсе себя прекрасно чувствовал, поэтому и не сопротивлялся, а близнецы, понимая это, похоже, уже строили далеко идущие планы и помыкали своим мужчиной на всю катушку. Впрочем, тот мужчина все равно против ничего не имел. «Мне иногда его жалко становится», задумчиво сказала Берана, провожая взглядом уходящую троицу. «Да ладно тебе», – усмехнулся Илья, «сам-то он точно не жалеет. Да и вообще, честно сказать, он попал в хорошие руки. С его через край бьющим оптимизмом только эти двое справятся «Может, ты и прав», – улыбнулась Берр, «хоть у кого-то все хорошо. Кстати, Норк в одном прав, ты в последнее время действительно плохо выглядишь. Что, совсем никаких вестей?» «Нет, подруга, никаких. Я уж и не знаю, что думать. Главное, о плохом не думай. Стараюсь. Ну да ладно, хорош об этом. Ты вот что скажи, как у вас тут с заднеприватными браками? С какими? Ну, когда однополые супруги и все такое. А чего это ты этим интересуешься?» – удивилась девушка. Да вот, глядя на эту сладкую троицу, я как-то задался целью и порылся в законодательстве, где и узнал, что это нормально, ну когда двое или больше на одного и наоборот, а про этих даже не сообразил прочитать. В моем мире в некоторых странах многоженство культивируется, а в других наоборот запрещено законом. А с однополыми браками и просто такими отношениями в последнее время вообще что-то пугающее происходит. В старые времена у нас таких на кострах жгли. Я слышала, что морицы тоже таких в костры бросают. У нас не бросали, все делали более основательно. Вкапывали столб, к нему привязывали человека, обкладывали сухой древесиной и поджигали. Впрочем, так жгли не только таких, но и ведьм тоже. А ведьмы это кто? Женщины, заподозренные в колдовстве. У вас в это еще верят? Сейчас уже нет. Да и тогда сжигали чаще всего не столько ведьм, сколько просто красивых женщин. Раз красивая, значит ведьма. А если не дала кому-то, то тогда ведьма однозначно, на костер ее. Хуже с какой? Согласен. Но наша цивилизация очень молодая. Те дикие времена еще не стерлись из памяти. Не так уж и много поколений сменилось. А если брать ваш срок жизни с пролонгом, то и вообще вчера было. Всего-то пара-тройка сотен лет прошло, не так уж и давно, верно? Наверное. Короче, жгли церковники садомитов почем зря. Но, видимо, не все их поганое семя выжгли. Сейчас становится известно, что в те времена сами церковники с удовольствием предавались греху. Получается, что одни садомиты жгли других. Веселуха полная. А сейчас они вообще страх потеряли и навязывают свой образ жизни окружающим. Сидели бы в своем заднеприводном мирке тихо, месили бы глину потихоньку, ну и бог бы с ними. Так нет, им надо остальных обратить в свою веру. Короче, ничего уже не бояться. Не удивился бы, если спустя несколько десятков лет... Уже гетероориентированные браки станут запрещать. Они у нас уже демонстрации проводят, рекламируют себя на каждом углу и средствах массовой информации, пролезли в правительство во многих хорошо развитых странах и начинают потихоньку гнуть законодательство под себя. Моя страна пока держится, но сама ведь знаешь, как это бывает. В общем, я этих тварей терпеть не могу». Вот и спросил в целях общего развития, чисто чтобы знать, можно ли к местным мужикам спиной поворачиваться. Бер хохотала долго и с удовольствием. отсмевшись и вытирая слезы, начала отвечать на вопрос. «Ну ты дал глину месить спиной поворачиваться, за тобой хоть записывай». «Ладно, все, я спокойно». «Спокойно». Резко выдохнула она, как бы изгоняя из себя остатки смеха, который мешал. Теперь могу говорить. Значит так. С этим у нас все просто. Не запрещают сожительствовать, но и браки не регистрируют. Детей вот усыновлять нельзя. Запрещено законом, ведь в ненормальной семье нельзя вырастить нормального человека. А сам живи как хочешь. Главное, не подрывай моральный устой общества. Марийцы, например, как я уже говорила, почти что, как у вас в старину, прилюдно сжигают таких людей. Манти тоже, по-моему, казнят как-то. Зато в Элентийском союзе для них раздолье. Сами Эленте, наверное, все поголовно заднеприватные, хохотнула Берана. А хорошее название, надо будет запомнить. Так вот, у них если брак и заключается, то он однополый, тут есть нюанс. Они вообще предпочитают не вступать в брак. А если вступают по каким-то причинам, то он однополый. Для них это нормально и естественно. Тем более, что живут они дольше нашего. Поэтому за свою жизнь успевают по нескольку раз ориентацию сменить. Женщины в большинстве своем не вступают в браки. Ну разве только если это брак династический без него никак. А вот мужики ленте, те как с ума посходили. Но я думаю, что это скорее всего как-то связано с их физиологией. А что у них не так с физиологией? Да я сама толком не знаю, особо не интересовалась. Но вроде как женщинам Эленте мужики своей расы не нужны в принципе. Да их вообще очень мало, имеется в виду по сравнению с женщинами. Если приглядеться, то можно заметить, что у них общество чисто женское. Руководят женщины, работают женщины. Служат женщины, мужчины мелькают иногда и все. Все знают, что они есть, но в Алентийском союзе никакой значимой роли не играют. Такое может быть и при матриархальном устройстве общества, разве нет? Может, но ну не в этом случае. При матриархате все равно должно быть примерно поровну и тех, и других. А тут наблюдается явный мужской дефицит. Но самих Эленти это никак не заботит. Отец рассказывал, что женщины Эленти легко скрещиваются с любой из известных рас, а в результате рождается здоровый ребенок, чистый Эленти В подавляющем большинстве это девочки. Короче, приходит время, и женщина, желающая завести ребенка, отправляется в путешествие, чтобы найти подходящего, так сказать, донора спермы. То есть, находит себе мужчину, неважно какой расы, Главное, чтобы это был какой-нибудь выдающийся человек. Ну там великий или подающий надежды музыкант, например, или спортсмен там, инженер, изобретатель, политик. Ну ты понял, самец должен быть выдающимся. Не обязательно известный, женщина сама знает, чего ей надо. И я думаю, что найти несложно, учитывая, что им плевать на расовые различия. «А если самец против?» «А ты бы отказался, особенно если к тебе никаких претензий впоследствии. Лёгкая интрижка с потрясающе красивой женщиной, которая от тебя ничего не требует, да ещё, по слухам, отменная любовница. Да ни за что не поверю, все вы мужики одинаковые». «Ну, ты это всех-то одним мерилом не мерей, хотя согласен» даже не знаю как бы сам в такой ситуации реагировал. Вот и я об этом. А со своими мужчинами редко в связь вступают. Бесплодны они в большинстве своем, если только не рождены от представителя другой расы. В этом случае мужчина полноценный получается, но это мизерный процент. И то если от такого родится не девочка, а мальчик, то он уже с вероятностью в 95% будет бесплодным и женоподобным. Бытует распространенное мнение, что мужчина-элентия – это скорее бракованная женщина, нежели мужчина в прямом смысле этого слова. Короче, если рождаются мальчики, то это считается неудачной беременностью. Не афишируют, конечно, но вроде бы это так. Такое ощущение, что такое положение дел элентицев или правильнее будет сказать элентик, полностью устраивает, иначе бы они как-нибудь с этим боролись. Но нет, все пущено на самотек, и мужчины Эленте предоставлены сами себе. Видимо, от этого у них, как ты выражаешься, башню сносит сносят. Ну, ты же их видел на скриншотах, скорее всего. Их наряди в женскую одежду и не отличишь. При этом они здоровы физически, то есть все у них работает, только бесплодны. Вот и чпокают друг дружку. Девки-то не дают, а может сами уже не хотят, поди разберись. Они же так живут уже кучу времени, возможно даже, что это их устраивает. Но вообще я же не специалист, могу и не знать, как у них там на самом деле. Эта часть информации об их обществе закрыта. Все, что я рассказала, это в основном слухи и домыслы, основанные большей частью на наблюдениях и косвенных признаках. Как-то так, больше не расскажу. «Поройся в сеть, может, там больше найдешь». «Да больше мне не надо, основное-то я узнал, спасибо за ликбез». «Ой, нашел за что благодарить, ты лучше скажи, отмечать победу с нами пойдешь?» «А куда я денусь, вы же не отстанете, хотя, как по мне, то лучше лишнее время провести с пользой, лишние базы всосать, да и вам бы не помешало». Обучение-то еще не закончено. но ты маньяк просто. Надо же хоть иногда отдыхать. Короче, ничего не знаю. Сегодня идем отмечать и попробуй мне только куда-то пропасть. Бер потрясла своим кулачком перед носом Ильи. Вот и этот жест уже пошел в массы.